Глава 17. Золото у Мальты — Ну что, Евграф, добрались! — усмехался Долецкий, легко взбираясь вверх к обрыву по широкой тропе. — Заберем наше золото! Поделим, да и все! Свобода! — Как вывезем! — беспокоился Евграф. — Лодка у меня припрятана! Вон, гляди, в камышах! Евграф хотел наклониться, взглянуть. Но опаска мелькнула. Толкнет его с обрыва офицер, да и поминай, как звали. Людишек-то он щелкает, будто орехи, не разбирая, кто свой, кто чужой. Убивец одно слово. «Ты гляди, Игнатий Фомич, у меня ружье заряжено», предупредил Евграф. «Я ведь и сам человек разбойный, обучен стрелять». «Да что ты, Евграф! Разве я тебя обманул доселе? Как говорил, так и вышло. Добрались мы до золота. Булыгин без вести пропал. Поищут его, да и забудут. И все это дело забудется скоро. Не до того, вон какие события в государстве». «Тут ты прав. Это нам на руку». И что отряд Булыгинский погиб, тоже наука полезная. Жандармов нынче нет, а милиция не сунется в тайгу. Побояться. За этими разговорами Евграф и Долецкий подошли к знакомой расщелине, заваленной ветками, забитой землей и замаскированной дерном. Уже трава и даже небольшая березка выросли над входом в пещеру, где сохранялся клад. Долецкий взял охотничий нож и начал откидывать землю. Евграф помогал. Вместе откинули подгнившие еловые ветки. Фу, запах пошел, будто мертвечина. Долецкий только усмехнулся. Где золото, там всегда мертвецы. Такой уж закон на этом свете, дядько. Пригнувшись, оба просунулись в пещеру, нащупали колеса кибитки. Евграф вздохнул. «На месте телега! Значит, и золото здесь! Каж на поджилке затрясло!» Долецкий уперся руками в дрогу. Евграф топором выбил деревянные клинья, тогда еще зимой им же подложенные под колеса. Телега своим весом начала медленно выезжать из расщелины. «Фух! Теперь бы с обрыва не соскочило!» — встревожился Евграф. — Вон тут как выветрило камни! — Держу! Ты клинья ставь! — распорядился Долецкий и, напрягая жилы, повернул стан нижней части кибитки, крышу, которую они разобрали и сожгли тогда еще, после ограбления обоза. Евграф вбил клин под обод правого колеса, заметив, что левая уже почти соскочила с оси. Выпрямился. Посмотрел на Долецкого, не убирая топор за пояс. Ну что, Игнатий Фомич, потащили? Грусто, немалый! Рядом раздался насмешливый голос. Немалый! Сорок пудов! Булыгин стоял на тропе, опираясь на палку, и целился в них из крупнокалиберного Смит Вессона, который пять лет назад. Джек Китобой выиграл в кости в портовом городке Новоархангельск, штат Аляска, больше известном как Порт Ситка. Сдавайтесь, Мазурики, громко объявил Булыгин, поможете мне? Было я прощу, и золотом поделюсь. Даю купеческое слово. Долецкий метнулся к своей винтовке, прислоненной к скале. Булыгин выстрелил, но промахнулся. Только камни отскочили и посекли щеку бывшего поручика. — Не замай! — Евграф метнул топор, но Булыгин успел уклониться, стреляя. Долецкий вскинул винтовку. Трое людей, усталых и полубезумных, стояли над обрывом реки над телегой, просевшей от тяжести металла, служившего мерилом возвышения и падения царств губившего души, но и спасавшего от гибели народы на протяжении тысячелетий. Золото, вечная жажда и радость, и суета, и обман. Долецкий был не намерен верить Булыгину. Он выстрелил. «Дурак! Мерзавец! Скотина! Доберусь!» Леонтий Петрович съехал по скользкой грязи вниз, продолжая осыпать поручика проклятиями и угрозами. На полусловье из его рта хлынула кровь, заливая руки и грудь. Состоятельный и властный человек, хозяин дальневосточных приисков, хоть и на паях с партнерами, он вдруг понял, что все его богатство разойдется по чужим рукам, И ничего, вот даже ни крупинки золота, ему не взять с собой в ту лодку, где его уже ждал шаман с сокровавленным горлом и невыносимым взглядом пылающих глаз. — Нет! Нет! — испугался Булыгин. — Я не умер! Я не хочу! Но лодочник-шаман склонился над ним в темноте и стукнул по голове своим посохом кончился проговорил евграф наблюдая последние конвульсии бывшего хозяина в эту минуту послышался выстрел и плотника будто обожгло со спины змея горит и в аду успел он проклясть долецкого но тут же вознес молитву, надеясь, что по обетованию грешник, раскаявшийся даже в последнюю секунду перед смертью, будет милосердно прощен. По недомыслию Евграф не постиг, что сказано было лишь о покаянии искренним, идущем от чистого сердца, а все совершенное им уже было взвешено на небесных весах. Покончив с этими досадными хлопотами, бывший поручик Игнатий Долецкий устало сел на землю и привалился к борту телеги. Он знал, что счастье и в этот раз не изменит ему. Человек, сменившись столько личин, что уж и забыл свое истинное имя и звание, верил переменчивой фортуне, столько раз выручавшей его из разных передряг. Вот и теперь ему осталось перетаскать мешки с золотом в лодку и отчалить вниз по Умальте. Куда? Софья ждет в Хабаровске, наверное. Дуглас сделал уже паспорта. Но китаец запросит отдать половину. Жаль. Обидно делиться. А в Благовещенске... Милая девушка, гимназистка, уже приготовила саквояж, чтобы бежать за ним на край света. А золото, ведь его пока можно спрятать в тайге, лучше всего в Петроград. Миллионщик, министр этой новой, пока непонятной республики, обещал ему должность. И можно вложиться в военный контракт. Объяснять ничего не придется. И супруга-министра будет поить его шоколадом из крошечной чашки, а потом целовать его руки и плакать от ревности. Мило? Да, это мило. Он встал. Перед ним простирались река и огромное небо. И впереди вся еще молодая, веселая жизнь, полная страсти, азарта швыряние денег. У -А -А! — Мальта! закричал он, катая на языке звонкое и загадочное слово. Камень упал со скалы, попал на телегу, и колесо отскочило от оси. Долецкий успел еще обернуться на звук, но не смог уже не отскочить, не ухватиться хотя бы за деревцы. Всем своим грузом телега с золотом толкнула, подмяла и, разрушаясь на лету на десятки обломков, рухнула в воду, увлекая за собой хрупкую фигурку человечка, мысленно владевшего миром еще минуту назад. Сокровище ушло на дно у Мальты. Водоворот сомкнулся, будто и не было ничего. Лишь в мутной глубине, над телом Долецкого, придавленным телегой с золотыми мешками, поднялась и закрутилась золотая пыль. Семья волков, мать, отец и двое лобастых детенышей вышли к берегу реки. Солнце играло в воде, И щенки, возбужденные новыми запахами и звуками, побежали к воде, играя и покусывая друг друга. На берегу реки лежал человек в одежде, запачканной кровью. Он выглядел мертвым. Самка остановилась в нерешительности, но ее спутник, лишь наполовину волк, вдруг издал странный звук, не похожий на привычный вой. Это был лай собаки. Чагин открыл глаза. Все лицо его было в песке, одежда намокла. Как и куда принесла его река, он не помнил. Кажется, он плыл, потом обессилел. Значит, он жив. Волки приближались. Их силуэты хорошо были видны на фоне ясного неба и могучего течения реки. Он почему-то не чувствовал страха, даже когда один волк подошел и вдруг лизнул ему лицо. «Гром!» — узнал Чагин. «Громушка!» «Может, это смерть?» — подумал Чагин, вспомнив слова шамана. «Врата смерти сторожат собаки». Волчица села поодаль, а гром лег возле Чагина, и положил голову на его руку. Он не знал, сколько времени так пролежал, то впадая в небытие, то приходя в себя. Может, это длилось всего минуту. По берегу реки шел тунгусский мальчик с ружьем на плече и кричал «Геркен, ты живой? Это я, Геркен, это панта!» Гром залаял и радостно бросился к новому хозяину, а волчица с волчатами повернулись и ушли в тайгу.